Глава тридцать шестая. Милада. Тихо покинуть спальню не получилось. Старалась прыгать как можно тише и быстрее, но упрыгать не получилось. Милада, ты вниз? Выглянула мама из своей комнаты. Она стояла в одной короткой сорочке, спешила, даже не успела накинуть п е н ь а р Да. Крепче сжимая в руках радионяню, заставляла себя смотреть на нее. Еще долго при взгляде на маму в ушах будут звенеть ее злые слова. Тебе что-нибудь надо? Скажи, я принесу. Не могу сказать, что мама не проявляла обо мне заботу, но сейчас она была настолько н а и г р а н н о й что мне было неприятно находиться рядом с ней. Ничего не надо, мам. Я с вами не хочу пообщаться. Всем своим видом показываю, что не намерена дальше продолжать разговор, готовлюсь прыгать дальше. но мама мой порыв игнорирует. Милада, я вижу, что ты продолжаешь на меня обижаться. Выходит из спальни, прикрывает дверь, чтобы наш разговор не услышал папа. Он единственный, кого мама боится разочаровать. Наверное, опасается, что их отношения вновь испортятся. Не собираюсь делать вид, что все в порядке, но и объяснять, что это не б а н а л ь н а я о б и д а на житейские мелочи, не хочется. Зачем? она ведь все сама понимает у меня был перед глазами правильный пример хорошей семьи мои дедушка и бабушка семья это про любовь про доверие про защиту от всех невзгод дети должны знать что они любимы что родители всегда выслушают поймут не будут попрекать не будут делить продукты и жилплощадь мама я не вижу смысла обсуждать эту тему ты сказала то что сказала Я услышала. Не буду скрывать, сейчас мне не комфортно здесь находиться. Мне тяжело долго стоять на одной ноге, но разве сейчас это имеет значение? Для мамы главное успокоить свою совесть, попыткой примириться со мной. Вот всегда ты была такой максималисткой. Нельзя так, Милада. Тихо, но эмоционально шепчет она. Ты ведь знаешь, сколько мне пришлось пережить, прежде чем в нашей семье все наладилось. Моя нервная система расшатана. Я избегаю любого негатива, боюсь, что наша семья распадется. А Глеб, ты сама знаешь, кто такой Тихомиров. Не нужно даже объяснять. Жестикулируя руками. Кто такой Глеб? Я знаю, но не понимаю, как он может разрушить нашу семью. Глеб, конечно, к о з л и н о в и ч но не стоит его винить во всех м ы с л и м ы х и н е м ы с л и м ы х грехах. Интерес Тихомирова прозрачен. Там точно нет желания поссорить меня с семьей. Мама теряется, что кажется мне странным. На несколько секунд пропадает ее запал. Как он может разрушить? Ты сама не догадываешься. г л е б может оставить нас ни с чем. Я не хотела, чтобы ты узнала о долгах и посчитала себя обязанной к нему вернуться. з в у ч и т логично. Даже мотив ее агрессии становится понятен. Но я помню наш разговор в спальне. В тот момент я не чувствовала заботы о себе. Я не буду жить с мужчиной ради того, чтобы вернуть ему долг. Тем более не буду жить ради денег с Глебом. То, за что я могла бы продаться Тихомирову, он мне не может дать. Верность, любовь и полное доверие. Если Глеб выдвинет такие требования... Готовьтесь оказаться на улице. Спокойно произношу, стараясь хоть частично перенести вес на сломанную ногу, потому что другая уже затекла. Я знаю, что Тихомиров так никогда не поступит, и даже не из-за меня. Он не выкинет Варю на улицу. Но маму мои слова пугают. Он ведь не поступит так с тобой и дочерью. о з в у ч и в а е т мои мысли. Возможно, потребует Тихомиров назад свои деньги? Моя тайна была бы раскрыта мамой. Я боялась рассказать Ване, а тут оказывается человек, который может предать, все время находился рядом. Мы с Варей были гарантом ее спокойной и безбедной жизни. Меня Ваня внизу ждет. Нет смысла продолжать этот разговор. Мама выкручивается, как уж на горячей сковородке, только еще больше разочаровывает. Словам верить не получается, милада, пожалуйста, поверь, мои поступки продиктованы заботой о тебе. Произносит она, а у меня в голове всплывает красная табличка. Не верю. Я люблю тебя, дочка. Совсем тихо, когда я прыгаю мимо нее. Любит, скорее всего, но любовь у нее очень странная. Допрыгав до лестницы, с трудом опускаюсь на верхнюю ступеньку. И на попе сползаю вниз. Нога так затекла, что она может подвести. Не хотелось бы опять оказаться в больнице. Я уже думал, ты уснула. На шум выглядывает Ванька. Видит, каким способом я спускаюсь вниз. В два прыжка оказывается рядом. Так и не научилась просить помощи, гордая девочка. Подхватывает на руки. Как мне не хватало, оказывается, искренней заботы.